Глава 4. Не знаю, как долго она считала, что ее дочь жива. Но чем больше отчаивался Энсо: то плачет, то впадая в ярость, тем увереннее повторяла Лила. Вот увидишь, нам ее вернут. В то, что Тину сбил грузовик, она не верила никогда. Она говорила, что первую услышала бы звук удара или детский крик. Версию Энса, обвинявшего в похищении девочки и братьев Салара, она тоже не поддерживала.